Пятилетние дети воспитываются под девизом «каждый может стать лидером». Для этого перед детьми выдвигают вполне конкретные обязанности, которые принимаются к неуклонному исполнению. Есть все, что дают. В хорошую погоду играть на воздухе, обязательно спать днем, самому себя обслуживать, самостоятельно намечать планы какой-либо деятельности и выполнять их. Смело браться за новое дело, во всем помогать товарищам, знать, что решение проблемы легче найти сообща, дружно и весело заниматься всеми делами. Ребята усваивают тот факт, что лидер должен уметь управлять жизнью группы в течение всего дня. И хотя они осознают, что лидером может стать любой, на первых порах выбирают наиболее способного. Процедура выборов бывает самая разнообразная, но всегда с обсуждением кандидатур. Каждая группа садится в кружок и оживленно разбирает достоинства всех желающих стать лидерами. Сначала выбирают лидеров в малых группах, а потом из них выдвигают лидера сводной возрастной группы. Обычно лидеры выбираются на ограниченное время, чтобы дать возможность всем ребятишкам побывать на этой должности. Наиболее пригодные к лидерству выбираются на относительно продолжительные сроки. Положительными качествами в этом случае признаются обходительность, умение хорошо дежурить, способность защитить малыша и так далее. Перед очередными выборами организуется обсуждение ребят, уже побывавших в лидерах. При этом оценки даются поребячьи. Воспитатель. Как лидерствовала на око? Ребята, здорово воспитатель А что было здорово, ребята, у нее окреп голос. Лидерство дает ребятам возможность посмотреть на себя со стороны, понять, что делает став на его место другой. Умелая процедура выбора лидера и оценка его деятельности помогают детям с большим сочувствием и доверием относиться друг к другу, а это, по мнению японских педагогов, необходимые предпосылки для успешной деятельности в школе, университете, и в фирме. В целом, практикуемые в детских садах процедуры закладывают и развивают у детей основы национального характера. Возникает вопрос, что из опыта воспитания детей в детских садах Японии может представлять интерес для нас? Прежде всего, это содержание обучения. Помимо традиционного предметного обучения, рисования, пения, физические упражнения и так далее, в него включены дисциплины по обучению жизненным умениям и навыкам поведения. Можно сказать, что в японских детских садах, справедливо подмечает Нанифская, реализуется тщательно разработанная поведенческая технология. Предметом особой заботы японских воспитателей является развитие детей в группах, что, несомненно, является одним из направлений культивирования коллективистских начал. Японский опыт воспитания в детских садах убеждает, что практически все качества человека, необходимые ему в жизни, можно целенаправленно воспитывать. И делать это нужно с первых шагов ребенка. Второе. Общее образование. Общее образование в Японии имеет свою весьма четкую структуру. Начальная школа с шестилетним обучением, трехлетняя средняя школа первой ступени и трехлетняя средняя школа второй ступени. Таким образом, общее образование в стране представлено тремя школами, через которые, начиная с шестилетнего возраста, проходит теперь большинство японцев. Закончив школу в возрасте 18 лет, японская молодежь устремляется в университеты, 4 года обучения, или в колледжи, двухгодичное обучение. Часть школьников после окончания средней школы первой ступени в возрасте 15 лет на 5 лет поступает в технические колледжи. В структурном плане система общего образования в Японии во многом напоминает американскую. Однако это относится к в основном к формальному построению школы. По своему содержанию, а особенно по духу, японская школа уникальна. Японцы настойчиво шли к созданию своей собственной системы образования. Правда, в ходе этого процесса были предприняты две попытки заимствования. После реставрации Мэйдзи японцы настроились было на копирование французских и прусских а в послевоенные годы американских образцов. Однако из этого мало что получилось. Социальные истории японцев и японские социальные ценности мешали усвоению зарубежных стандартов. В результате постепенно сложилась подлинно японская школьная система. Окинем взглядом ее историю. Считается, что она началась со второй половины XIX века, но ее философская основа уходит своими корнями в глубь веков. Японцы всегда отличались устремленностью к знаниям, ведь любознательность – одна из черт японского национального характера. Эта черта наиболее ярко проявилась у самураев, когда в период предшествовавшей реставрации Мэйдзи занимались не только военным делом, но и политикой. В связи с этим по всей Японии тогда распространились школы, предназначенные для обучения детей самураев. В этих школах обучали тому, что требовалось военному сословию. Там настойчиво внедрялись в сознание детей самурайский кодекс поведения и моральные ценности, а также религиозные догмы. Особенно настойчиво детей обучали основам боевого искусства.